«Ненависть?» — переспросил я. «Семя зла, так это, кажется, зовется». «Послушайте, не знаю, что вы ждали от меня. Может, кому-то и стыдно от того, что его сын — серийный убийца. Вы хотели видеть, как я заламываю руки и рыдаю? Тогда вот что я вам скажу. Я радовался, когда он, наконец, ушел из дома, и мне не надо было беспокоиться, что он убьет кого-нибудь поблизости». Линч замолчал, словно прислушиваясь к эху своих слов, снова выдал смешок хе -хе, и посмотрел на нас, будто приглашая тоже посмеяться. Ни я, ни Колман не нашли в себе сил ответить ему тем же. Когда вы последний раз видели Флойда? задала вопрос Колман. Он купил себе грузовик года 4 назад, приезжал нам показать. Ваша жена была жива тогда? Нет. «А что вы хотите пришить ему взамен?» Линч засмеялся на этот раз громче, но уже не так весело. «Что вы можете сказать о грузовике Флойда? Он пускал вас внутрь, показывал, что там и как?» «Внутрь не залезал. Но хотелось. Это вам не хухры-мухры, если парень может позволить себе купить тягач. Думал, перестану гадать, когда нарисуется кто-нибудь из вас с вопросами о нем. Хе -хе. Теперь я поняла, что смехом он прикрывал...» И может, всегда так делал, страхи, в которых не желал признаваться. И поэтому арест Флойда для него в каком-то смысле и избавление. Он с нетерпением ждал момента, когда сын уйдёт из его жизни. 4 года назад Флойд Линч купил грузовик. Я подсчитал в уме и сделал вывод, что к тому времени Линча уже стали утомлять походы в гору к телу Джессики, а частью, возможно, это послужило мотивацией для покупки собственного тягача. Хранить тело в своём грузовике удобнее. Он приезжал к вам просто показать грузовик, только за этим. Линч на мгновение задумался, он говорил, как успешен, как зарабатывает кучу денег, что-нибудь ещё о своей жизни он рассказывал. Взгляд Линча на секунду застыл. Кое-что, похоже, он и сам не понял, что произнёс это вслух. Что именно? С удивлением на лице будто только что увидел нас здесь, Линч продолжил, попросил меня сохранить коробку. Коробка ещё у вас? спросила Коулман, чуть более нетерпеливо, чем стоило, и я надеялась, что Линч не заметит. Да, я не вот только сейчас вспомнил. Мы можем на неё взглянуть? Он сказал, что там просто книжки. И всё же мы бы хотели посмотреть, если вы не против. Он подумал, Может, решил, что выгоднее дать добро или отказать. Пойду, посмотрю, есть ли она ещё. Линч поднялся со стула и молча направился к трейлеру, наверное, удивляясь самому себе. Вы позволите нам пройти с вами? Задержал его Коулман. Он не сказал нет, и мы последовали за ним. Выражение мерзость запустения придумали для интерьера трейлера: 3 м в ширину и 6 в длину. За долгое время пыль нашла путь и сюда, перемешалась с маслом для волос и набилась в патину на спинке потёртого дивана, на сморщившемся деревянном шпоне кофейного столика, темнели пересекающиеся кольца от несчётного количества алюминиевых банок, из кухонного отсека воняло так, будто он вот-вот вспыхнет. Линч провёл нас в спальню, где рёв оконного кондиционера гостиной был тише. Глазированные пустынным песком окна вызывали у меня ощущение замурованности. До отъезда он жил в этой комнате вместе со своим братом, пояснил Линч. Едва ли не единственной вещью в помещении являлся матрас. Тесноватый, наверное, для двух подраставших мальчишек. И матрас, и простыня были одинакового оттенка серого цвета. Угол с небольшой кучкой одежды служил, по-видимому, гардеробной. И всё здесь высилась пирамида из пяти коробок, едва не упиравшаяся в низкий потолок, в дальнем углу, каждая последующая мельче предыдущей, пустая бутылка из-под пинты Джека покоилась на узком уступе самой большой коробки нижней. Линч снял коробки и заглянул в каждую, затем передал их Колман, которая храбро вновь составила их в стопку в другом углу комнаты. Когда мы добрались до последней коробки, пришлось стать на колени. Она была запечатана Может там стеклянная банка с завинчивающейся крышкой, уши в спирте, или герметично запаянный в пластиковом мешке, или по крайней мере нечто связывающее линча младшего с человеком, пытавшимся меня убить. Линч старший как будто ненадолго задумался, стоит ли открывать коробку или по крайней мере делать это на наших глазах, но потом достал из правого заднего кармана джинсов швейцарский армейский нож, раскрыл его, аккуратно прорезал одну полоску упаковочной ленты. И поднял картонные клапаны коробки. Он явно не собирался просто так отдавать то, что могло представлять какую-то ценность. Коробка была набита не туго, так что Линч смог приподнять содержимое лезвием ножа. Мы все трое подались вперёд и увидели несколько детективов и DVD-дисков с порнографией и триллерами. Я же вам говорил, он читатель, бросил Линч. Он копался в коробке лезвием ножа со смесью любопытства и сомнения, как человек, который не хочет совать голую руку в тёмную дыру. Он достал несколько предметов и выложил их на пол рядом с коробкой, а Коулман и я наблюдали за тем, что он найдёт и какой будет его реакция. Линч вытащил DVD с программой National Geographic под названием "выездная презентация мумий". прочитал обложку на тыльной стороне, держась по-прежнему так, словно был здесь один, и положил на пол рядом с коробкой. Затем вынул папку, открыл её и полистал вырезки о серийных убийцах, распечатанные из компьютера. Я стояла прямо у него за спиной, и мне удалось прочесть несколько фамилий: Тэд Банди, Манья Грин-Ривер, Джеффри Дамер, ВТК Киллер, Синсема, Убийца 666. Также описание Оки Сенатрия, способ ее применения и как заказать по интернету. А еще распечатка домашней страницы сайта, посвященного информации и дискуссиям о серийных убийцах. Явно не заинтересовавшись всем этим, Линч положил папку поверх видео и снова заглянул внутрь. Какой-то предмет на дне между книгами и стенкой коробки привлек внимание Линча, и он поддел его ножом, потянул наверх и застыл, разглядывая. Это был старый, потрёпанный собачий ошейник, коричневый, с серебристыми заклёпками и поводок на карабине. Что-то не так, спросил я. Да ошейник. Собака у меня была, Барки, хороший пёс. Мальчишки сказали, что он убежал, но ну, может, я подзабыл. Линч, похоже, пребывал в лёгком шоке. Он не выдал своего. Хе-хе. А Барки ещё был у вас, когда Флойд приезжал на грузовике. Мягко поинтересовался я. Наконец он что-то вспомнил. Он сбросил маску осторожности, словно вплоть до этого момента пытался отрицать чудовищную реальность. О чёрт, выдохнул он голосом очень старого человека, не в силах при виде этого артефакта скрыть унижение и боль, которые принёс ему сын. Нас прервал звук каблуков, прозвеневших по металлическим ступеням, и треск распахнувшейся двери. Эй, пап. Голос перекрыл рёв кондиционера. Готов поохотиться на мокрых спин. У нас гости. С колен крикнул в ответ Линч. Быть может, чуть поспешно. Я быстро посмотрела на Коулман, так да поняла, почему я подсказала ей не парковаться рядом.